Если марксизм всегда твердо выступал за права женщин, то не менее активной была его защита мировых антиколониальных движений. Фактически на протяжении первой половины 20 столетия он был их главным идейным вдохновителем. Таким образом, марксисты находятся в авангарде трех основных политических противостояний нашего времени – сопротивление колониализму, освобождение женщин и борьбы против фашизма. Для большинства великих теоретиков первой волны антиколониальных войн марксизм стал незаменимой стартовой площадкой. В 1920-х и 1930-х годах те, кто закладывал основы пропаганды расового равенства, практически все были коммунистами. После Второй мировой войны большинство африканских националистических лидеров, начиная с Нкрумы и Фанона, придерживались той или иной разновидности марксизма или социализма. Большинство коммунистических партий в Азии включают национализм в свои программы. Как пишет Жюль Тауншент о ситуации 1960-х годов. В то время как В развитых капиталистических странах, за исключением безусловно Франции и Италии, рабочий класс выглядел относительно бездеятельным, в Азии, Африке и Латинской Америке крестьянство совместно с интеллигенцией совершало революции или создавало страны, называвшие себя социалистическими. Из Азии доносились веяния маоистской культурной революции 1966 года в Китае и отпора Хешиминского Витконга американцам во Вьетнаме. Из Африки: социалистические и освободительные идеи Нигерера из Танзании, Нкрумы из Ганы, Кабрала из Гвинеи-Бисау и Франца Фанона из Алжира, из Латинской Америки прорыв кубинской революции Фиделя Кастро. И от Малайзии до Карибского бассейна и от Ирландии до Алжира революционный национализм опирался на марксизм, чтобы осмыслить самого себя. В то же время марксизм старается предложить освободительным движениям третьего мира нечто гораздо более конструктивное, нежели замена власти класса чужестранных капиталистов, направлении Доморощина. В своем видении ситуации он также выходит за рамки фетиша нации и обращается к более широким интернационалистским горизонтам. Если марксисты поддерживают национально-освободительные движения в так называемом третьем мире, то именно в силу своей убежденности в том, что в перспективе такие движения должны стать интернационально эстетическими, а не оставаться буржуазно-националистическими. По большей части эти призывы пропускаются мимо ушей. Придя к власти, большевики повозгласили право на самоопределение для колониальных народов. Мировое коммунистическое движение прилагало огромные усилия, чтобы перевести это пожелание в практическую плоскость. Ленин несмотря на его критическое отношение к национализму был первым крупным политическим теоретиком по достоинству оценившим значение национальных освободительных движений он также настаивал в противовес романтическому национализму что подлинное национальное освобождение может быть связано только с радикальной демократией но не шаведическими настроениями Таким образом, в необычайно острой и наполненной столкновениями самых разных сил ситуации, марксизм выступал одновременно как сторонник антиколониализма и критик нацентрической идеологии. Как отмечает Кевин Андерсон, за три десятилетия до завоевания Индии своей независимости и более чем за четыре десятилетия до того, как в начале 1960-х годов выходят на первый план африканские освободительные движения, Ленин уже теоретически подсказал превращение антиэнпиотических национальных движений в ведущий фактор глобальной политики. В решениях Второго Конгресса коммунистического интернационала 1920 года, понимавшихся при непосредственном участии Ленина, В частности говорится, необходима прямая помощь всех коммунистических партий революционным движениям в зависимых или неравноправных нациях, например, в Ирландии, среди негров Америки и т.п. и в колониях. Он выступал резко против того, что он называл великорусским шовинизмом внутри советской коммунистической партии. Впрочем. Такая позиция не удержала его от одобрения фактической аннексии Украины, а позднее от силового поглощения Грузии. Некоторые другие большевики, включая Троцкого и Розу Люксембург, демонстрировали жесткую враждебность по отношению к национализму. Позиция самого Макса по поводу антиколониальной политики была несколько менее цельной. На начальных этапах своей деятельности он был склонен поддерживать борьбу против колониальных властей лишь в тех случаях, когда она выглядела способной приблизить главные цели сатхической революции. Определенные национальности, как он оскорбительно утверждал, являются неисторическими и обречены на исчезновение. Одним широким Евроцентристским жестом чехи, словенцы, думатинцы, румыны, хорваты, сербы, маравцы украинцы и другие были бесцеремонно сметены в луну с прахом историй. В определенный момент Энгельс пылко высказался в поддержку колонизации Алжира и североамериканского завоевания Мексики, а сам Маркс в своих рассуждениях о Тимоне-Боливаре Демонстрировал едва ли не пренебрежение к этому великому освободителю Латинской Америки. Индия, по его мнению, не могла бы иметь заслуживающей внимания собственной истории, а ее покорение британцами, независимо от их намерений, заложило основы для соцической революции на этом субконтиненте. Но это не тот формат ответа, который позволит получить. высший бал за курс постколониализма на пространстве от Кентербери до Калифорнии. Если Макс мог высказываться о колониализме в позитивном ключе, то не потому, что он одобрял намерение одной нации подмять под себя другую. Это объяснялось тем, что он рассматривал такое угнетение подлое и унизительное по его собственной оценке. тесно связанным с ускоренным переводом неразвитого мира в современное капиталистическое состояние. А это, в свою очередь, расценивалось им не только как привнесение в этот мир определенных преимуществ, но прежде всего, как подготовка путей перехода к социализму. Выше мы уже обсуждали за и против такой телеологической позиции. Идея, что в колониализме могли присутствовать и свои прогрессивные аспекты, скорее всего, была костью в горле для большинства постколониальных авторов Запада, ужасающихся самой мысли о том, будто они, признав этакую неподкорректность, могут открыть лазейку для расизма и этноцентризма. Несмотря на это, скажем, индийскими и ирландскими историками подобного рода идеи воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Да и как могло столь масштабное и сложное явление, как колониализм, охватившее многие регионы и не одно столетие, не произвести хоть какого-нибудь позитивного эффекта? В XIX веке британское правление принесло Ирландии голод, насилие, нищету, национальное унижение и религиозное подавление. Но оно также принесло с собой многое в области грамотности, языка, образования, ограниченной демократии, технологии, средств сообщения и гражданских институтов, что позволило национальному движению организоваться и, в конце концов, захватить власть. Так что все это были вещи, поставлявшие ценность как сами по себе, так и с точки зрения продвижения важного политического процесса. В то время как значительное число ирландцев стремилось интегрироваться в более развитую реальность посредством изучения английского языка, некоторые идеалистически настроенные представители высшего класса Ирландии высокомерно пытались добиться, чтобы их соотечественники разговаривали только на родном наречии. А сегодня мы обнаруживаем сходное предубеждение у некоторых постколониальных авторов, На которых капетическая современность должна производить впечатление совершеннейшей катастрофы, хотя это мнение не выделяют многие жители постколониальных стран, за чьи интересы вроде бы борются упомянутые авторы. Разумеется, для Ирландии было бы предпочтительнее прийти к демократии и, в конечном счете, к процветанию каким-нибудь менее травматичным путем. Ирландия никогда не должна быть низведенной до положения, когда в ней видели прежде всего объект колонизации, но раз уж это случилось, то оказывается возможным извлечь из таковых печальных обстоятельств нечто полезное.